Глава восьмая. Это же безбожная ночь. Что может пойти не так? До наступления партии оставалась примерно неделя. Как обычно, суматоха, паника, бегающее руководство и прочие прелести надвигающейся ночи. Каждый раз одно и то же. Нет, это нормальный режим в башне, так что, может, я просто немного утрирую. Но забавно видеть, как спокойная размеренная жизнь в одно мгновение становится с ног на голову. Все копаются в деках, куда-то ходят, совещаются и бурчат, бурчат, бурчат. В основном на и остальное командование. Я бы тоже бурчал, если честно, но я уже пытался. Как-то быстро надоело, если честно. Жить вообще стало куда легче, когда появились деньги, и не нужно считать каждый патрон в барабане. А еще мы ждали квалификационные испытания для перехода во вторую волну. Но у руководства есть и основные отряды, которым надо нарезать задачи. А самое веселое, что этих самых задач пока что нет. Это нормальная тема, произнес Вест, дожевывая кусок торта. В второй волне задачи нарезают прямо по ходу партии, когда игроки первой волны принесут информацию, так что просто ждем. А готовиться нам как тогда? — спросил я. Ну, что-то же будет известно заранее. Надо спланировать все возможные варианты событий и сделать под них заготовки заранее это в день перед партией. Торговец же прибудет прямо перед наступлением ночи!» «Никто не говорил, что вторая волна — это легко и весело», — ответил Вест. Половина отряда сидела в кафешке на шестом этаже. Последнее время Овер вел себя вполне прилично, так что мы рискнули спуститься к простым людям. Тут же и новичков много, и студентов, которые переехали в башню, да и штатные сотрудники расов, которые не игроки, тоже питаются здесь. На этаже для игроков мне рестораны не очень нравились. Слишком пафосно, неоправданно дорого и шумно. А еще там все странно косятся на мой полуковбойский прикид. Ладно бы просто смотрели. Некоторые же еще понимают, что к чему. И считают нормальным подойти прямо во время обеда спросить что-то. А нафига? А какой архетип? А сколько синергии поднял? А где взять? Урахора? А скидки есть? А че так дорого? «Да лучше бы на патроны потратил», и все в таком духе. Кстати, да, синергия поднялась на 2-3% на разных хантах. И с тех пор, как я начал носить в реале одежду, похожую на роркаховскую, вживаться в роль стал быстрее. На последнем роли дошел до пика синергии буквально за два дня. Пик не в смысле резонанс, а в смысле тот уровень синергии, который можно быстро поднять, просто грамотно отыгрывая роль. На шестом этаже тоже было полно народу, Но они то ли стеснялись, то ли боялись подходить и лезть с вопросами. Косились немного, иногда шептались, но под нас не лезли, и ладно. А еще еда тут вкуснее. А если Овер ничего не поджег за время обеда, то нам даже не приходится переплачивать за порченную мебель и декор. Вот и сейчас наш светоч мудрости и тайных искусств мирно кормил с руки странного вида черепашку. В этот раз животина была не такой уж большой, в кармане можно утащить. Я уже давно заметил, что если поведение Овера в реале меняется, значит, и в Роркхе стоит ожидать новый архетип. Или новое оружие, или еще чего. Но чего-то точно стоит ожидать. «Овер, ты случаем не планируешь пересесть на петоводов? спросил я. «Нет, это скучно», — ответил тот. «А зачем тогда тебе эти животные? Ты же не просто так их таскаешь и подкармливаешь». Собираю информацию, анализирую логические цепочки поведения под влиянием внешних раздражителей. Например, реакцию на кормежку с последующей привязкой триггеров. Дрессировка, важно заметил Маус. Как будто мы сами не поняли. Сидели, смотрели то на Овер, то на черепашку. Когда он достал электрошокер, пришлось отбирать. Никто не пострадал, кроме Мауса, но он не в счет. Никто не говорил, что быть рассветным демоном легко. Овер насупился но второй электрошокер доставать не стал. Не то, чтобы мы знали, что он у него есть. Но это же Овер. Точно есть. саманер произнес он наконец. «Темный маг, специализирующийся на призыве монстров». «Как хант Маришки?» — спросил Маус. «Нет, там контроль с полным подчинением. А у меня именно открытие порталов и призыв уже подчиненных». Черепашек, усмехнулся Маус, за что получил разряд тока в колено. Говорил же, есть у него запасной. «Я это заслужил», — кивнул Маус, другой ногой. «Но мог бы и помягче». «Это минимальный уровень», — пожал плечами Овер. После этих слов все посмотрели на бедную черепашку. Я решительно схватил животину и подтянул к себе. Овер попытался перехватить, но я был быстрее и проворнее. «Так, новое правило отряда. Не мучить животных в реале». «А мыши — это животные?» — спросил Овер. У нас были правила, произнес Маус. А если опустить ее в теплую ванну, это мучить или плавать? Продолжал Овер. До какой температуры я могу нагреть воду? Так, рявкнул я. Черепаху отдам неме под присмотр. Ей и будешь рассказывать про плавание и свои эксперименты. Вот с ней и решите про температуру. Это жестоко, взгрустнул Овер. Она не даст мне нормально все проверить. Придется возвращать электрошокеры. «Надо кому-нибудь? Отдам по себе стоимости. Нет? А паяльную станцию?» На последней фразе вздрогнули все официанты. Кто-то побежал в подсобку звать руководство, остальные просто предпочли держаться от нас подальше. «Так что в следующую ночь на Самонере пойдешь?» подвел ей итог, когда все успокоились. «Не хотелось бы. Надо прокачать репутацию с Йорком на живом доспехе, но там прочности всего ничего. Лучше во вторую волну не соваться». «Все равно придется», — ответил я. «Безбожная ночь — это хороший вариант. Мы прикроем, если что». «Поддерживаю идею», — кивнул Вест. «Тем более ржавый рыцарь универсален, дает контроль по противникам. Будет полезно». На том пока и порешили. Неме уже разобралась с устройством часовни и даже немного опробовала новые плюшки. В целом нам открылось два новых помещения, которые раньше были недоступны. Первое — это зал героев, Там как раз и нашелся необходимый доспех ржавого рыцаря. Другого, не того, что есть у Овера. Но вот как его завербовать, никто не понял. Предыдущий настоятель свалил, а Неми ничего не понимает. Доспех стоит, как и положено доспеху. Никого внутри нет, с кем можно было бы поговорить и убедить перейти на сторону борцов с нечистью. Неми пробовала спросить Йорка через молитву, но вместо ответа получила командный квест от Бога. Тоже прикольная штука. Церковь Яра раздает подобное, но там надо с высшими жрецами общаться. Видимо, они получают эти квесты также. Задача простая. Набить в следующей партии определенное количество голов монстров трех и более видов. Суммарно по три штуки каждого. Ничего сложного, разве что в жертву их приносить нельзя. Уверен, дальше квесты будут куда интереснее. Но для начала и убей-принеси сойдет. В награду исполнители получат репутацию с Йорком и пункты его уважения. Это как пункты доблести, только уважения. На них можно купить всякие прибамбасы в лавке-церкви. Собственно, сама лавка открылась во втором помещении. Только вот она пустая. Просто голые стены, увитые плющом, покрытые мхом до да слоями пыли. Еще имелись постаменты, видимо, для товаров. Но самих товаров не было. Неми тоже не в курсе, где их брать. Но часовня, по сути, только открылась для игроков, так что поживем и увидим. У Йорка уже бывали последователи среди игроков, которые развивали другие часовни. Так что ними пошла смотреть, что там есть. Даже сейчас мы не единственный отряд, который качает эту религию. В конце концов, Овержи где-то завербовал себе Ханта рыцаря. Но он говорит, что купил его у настоятеля другой часовни за золотой. Да, не за серебро. Что-то как-то слишком дофига для Ханта третьей ступени. И что-то он пока не отрабатывает на целый золотой. Но Овер говорит, что только этот архетип хантов гипотетически способен призвать лес мечей. Что это такое, никто, конечно, не объяснил мне. Маус тоже не в курсе, хоть и видел попытки Овера его сотворить. Интереснее все же зал героев. Там нашлось и нечто вроде кузницы. Больше похожее на саркофаг, но Неме сказала кузница. Там можно не только починить рыцаря Овера, но даже и меч ему перековать. Проблем две. Для ремонта нужна та самая божественная валюта. А вторая проблема в том, что Йорк не собирается помогать кому попало. И то, что Овер уже несколько партий играет на Ржавом Рыцаре, не делает его особенным. Хочешь отремонтироваться? Заслужи. То бишь, подними репутацию с Богом. Сдохнешь, можешь взять себе второго рыцаря и начать заново. Короче говоря, все не так уж и просто, как и всегда в Рорке. Купи железный хлам за целый золотой, качай веру, выполняй квесты, И, возможно, когда-нибудь, если повезет, ты сможешь один раз призвать суперспособность. А если не повезет, то ты просто сдохнешь на пути к цели и начнешь сначала. Все канонично и в рамках Роркха. Даже придраться не к чему. Примерно за сутки до начала партии приехали торговцы. Игроки вывалились на центральную площадь, где были разбиты шатры и палатки. Примерно так же, только масштабней должна была проходить ярмарка, если бы мы выиграли великую оборону. Людей на площади было слишком много. Шатров тоже хватало, так что некоторые протянулись еще и вдоль главных улиц города. Мы шарахались среди палаток всем отрядом, но вскоре решили разбиться на группы, чтобы все осмотреть. Не хотелось тратить много времени на бесполезное занятие, тем более что толкаться среди других игроков не было никакого желания. 90% всех привезенных товаров продавались за медь. То есть не имели никакого веса в ночных партиях. Сами торговцы, тем не менее, не теряли энтузиазма. Высокие, смуглые, с черными шевелюрами, они чем-то напоминали мне шахардада. Если бы кто-то обозвал меня сыном шакала, я бы даже не удивился. Пристрелил бы, но не удивился. Хотя нет, тут же не серая зона. Даже не пристрелил бы. Но и торгаши не обзывались, а наоборот, галдели, зазывали, умасливали, привлекая внимание игроков к своим товарам. В основном ткани, легкая одежда, кожа. Что-то можно пустить на материалы для крафта, но у нас в отряде никто не владеет хантами портной направленности. Еще было много еды, которая и пользовалась основным спросом. Но цены даже по медным меркам кусались. Торговцы привозили сласти, пряности и множество разных напитков, включая вино, брагу, различные настойки с плавающими внутри змеями и какое-то подобие ликеров. Я с омерзением отпрянул от рядов бутылок, в которых плавали скрюченные тела каких-то ящериц. «Что за бред, а проворчал я. «Ну кто такое пить рискнет?» «Экзотика же», – ответил Маус. Мы ходили с ним в паре. «Кто-то да возьмет. Разве что обеспеченные котята, которые в рорке ради ощущений. Так для них в основном и привезли все это добро. Да и нам перепадет». Скоро меню во многих ресторанах изменится. «Я прямо жду, не дождусь», — скривился я, разглядывая каких-то сушеных скоробеев рядом с леденцами. Ночь с прибытием торговца — это не совсем эксклюзивные товары. Скорее, это некое обновление игры. Все, что мы сейчас видим на лотках, будет доступно в Рорке и после партии. Это просто пополнение ассортимента у торговцев. Просто сегодня на площади происходит, по сути, демонстрация патча для игры. Типа, прошелся при и знаешь, какие изменения произошли. И, разумеется, не все товары будет легко достать. Какие-то станут повсеместными, другие крайне редкими и труднодоступными. Поэтому, если что-то приглянулось, можешь взять сразу здесь и сейчас. Но дорого. Мы, наконец, добрели до палаток с оружием. Лениво оглядели замысловатые мечи и экзотическое холодное оружие. Шпаг для Мауса тут не было а для отрезания голов я особо ничего не приметил. Пошли дальше. Наткнулись на составные луки и разных форм арбалета. Тоже неинтересно, но вес ту точку скинул. Пусть посмотрит. Огнестрела не было. Вообще никакого, не считая странного вида ружья. Что-то вроде древних пороховых, в которые сначала надо запихивать порох, а затем уже пулю. Даже специальный шомпол имелся. Нафиг оно надо, я не понимал. Патрон явно не универсальный а «Калибр» ближе к четвертому. Короче, даже под дешевую безделушку для новичков не потянет, так как ценник в серебре и довольно кусачий. Хлам резюмировал я. Как и каждый приезд торговцев, подтвердил Маус. Днем показывают товары для дневной страны, а вот ночью уже всплывут всякие интересности. И поначалу они будут стоить приличных денег. По следам что-то заметил? Какие-нибудь намеки на тематику партии? Нет. В целом, все выглядит довольно прилично. Ясно. Может, Оверу с ними повезло больше. Эта парочка пошла осматривать палатки с магическими артефактами и всякими древностями. По последним у нас специалистов не было, но если что-то божественное, то ними разберется. Наверное. Ближе к вечеру того дня по всей внутренней связи расфов бродили слухи о новом архетипе хантов, пришедшем в рорг База на обычных магах но если вооружить их подходящими артефактами и книгами с заклинаниями, то получится стихийник Песков. Овер сначала обрадовался чему-то необычному, но, увидев слово «стихийник», моментально потерял интерес к архетипу. А я заинтересовалась сильнее, но скорее из общего любопытства. Менять класс она не собиралась. Короче говоря, либо в Академии магии, либо где-то еще в Рорке скоро появится новый торговец, который будет специализироваться на пустынной магии. А значит, снова война за территорию среди гильдий коалиции, снова бешеные скачки цен на аукционе и прочие прелести. Когда народ прочухал, как делать технологические сборки, цены на ингредиенты взлетели раз в десять. Всем хотелось опробовать, провести тесты, проверить уязвимости и способы противодействия. Так что ничего удивительного, если после партии какая-нибудь киноварь или безлунный песок станут стоить раз в двадцать дороже. Но нас это не касалось. Рина хоть и любит подзаработать на всяком, банальным перекупом не занимается. Мы боевой отряд почти второй волны. Наш источник дохода должен основываться на трофеях, добытых потом и кровью, а не на столбиках и свечках, кривой спроса и предложения на аукционе. Наш отряд не нашел никаких следов на торговой площади. Но раз вы отправили специализированных сыщиков по всем ключевым точкам. Да, есть в гильдии и такие специальные игроки дневной стороны, которые занимаются поиском следов перед наступлением партий. Они же ищут и собирают цепочки для активации квестов. Перед партией гильдии докупают недостающие следы друг у друга, меняются и продают. Раньше еще и у пауков скупали, как сейчас не в курсе. А затем раздают задачи отрядам первой волны, исходя из способностей и направленности. И мы там были по тем же причинам, что и в предыдущий раз. Мы зашли в Рорк с первой волной. Только в этот раз уже от имени гильдии. Рискованное занятие, ведь активность нам никто не дал, а понадобится наша помощь может в другом месте. Но прибытие торговца означало не только новые товары и эксклюзивную экипировку. Скорее всего, это еще и новые типы монстров. А у нас опять половина хантов не обкатана в партиях, так что сойти с ума на второй волне что-то не улыбалось. «Опять к Маркам поползем?» — спросил Маус. Нет, в этот раз не вижу смысла. Их наверняка выжали, так что остальные в этот раз просто все проверят. Даже если и встретят сопротивление, то не сильное. Наша помощь особо ни на что не повлияет. Значит, война за территорию подвел итог Вест. Значит, она кивнул я. Мы планировали не покидать холм до самого конца первой волны. Максимум поискать монстров поблизости и немного набить репутации с Йорком. Само собой, от коалиции пришел официальный запрос после предыдущей партии. Его спустили нам, мы дали официальный ответ, который ушел в коалицию. Суть проста и понятна. Любое избиение рассветных демонов на территории Халмани вызовет ответные реакции со стороны расфов. То бишь, мы теперь сами по себе. Но к этому и шло, когда отряд решил качать репутацию с ведьменной лавкой. Не то чтобы нам это сильно надо было прямо сейчас. Мы могли бы получать все необходимые товары с аукциона, или напрямую скупать у агаты. Но, во-первых, мне нравилась гильдия ночных по соседству. Вот чисто по-человечески нравилось. А во-вторых, хрен помазанной коалиции, а не территория. Хотят воевать с рассветными демонами? Пусть готовятся раскошеливаться на новых хантов. Мы достаточно уверенно чувствовали себя в противостоянии с другими игроками. И лучше с самого начала создавать себе репутацию сильного и опасного противника потому что если мы в итоге отколемся от расвов, многие захотят проверить слухи на прочность. И чем больше их скопится к тому моменту, тем меньше найдется желающих проверять. В конце концов мы станем чем-то вроде второй официальной ПВП-гильдии. Так-то основная задача — это рорг, но и с игроками мы будем готовы повоевать. А второй, потому что в Рорке уже есть официальная ПВП-гильдия. Не дихантов, а именно игроков. Псы войны. Название хоть и заезженное, но полностью отражает суть. Их игроки каждую ночь занимаются двумя вещами. Либо дерутся за деньги за кого-то из гильдии коалиции, либо дерутся в рорке с другими отрядами. Но принципы у ребят железобетонные, и ни у кого язык не повернется назвать их дихантами. Просто им нравится сражаться с игроками, а не туповатыми монстрами. В чем-то я их даже понимаю. Они никогда не нападают. А если берут деньги от гильдии то только защищают указанную территорию. Никогда не выступают дважды на одной и той же стороне. По крайней мере, не подряд. А еще перед каждой партией они скидывают информацию о том, где будут находиться их отряды, число игроков и примерный вес. Любой желающий может прийти ночью и сразиться с псами. И если игроки победят, то в награду получат золотую монету и все трофейное снаряжение. Монету псы отдают, если игроки пришли примерно тем же весом, и драка была честной. Но если псы побеждают, то они также забирают себе все трофеи с игроков. Впрочем, перед дракой всегда договариваются, чтобы случайные игроки не попали под удар. Как псы поступали с дихантами, я не знаю. Точно не жаловали, но и не особо гонялись за ними. Ребята вроде бы просто играли по кайфу в свое удовольствие, не особо заморачиваясь над проблемами других игроков. Но я отвлекся от насущной проблемы. Сегодня коалиция штурмует холм. Это даже к бабке, то есть к ведьме не ходи. А именно к ней хотят пробиться. Информации о том, кто это будет, у нас нет. Но в целом хорошая драка нам на руку. Во-первых, разомнемся. Во-вторых, куча веса и шум битвы привлечет тварей. Так что не придется никуда ходить. Проблема, как всегда, в рассинхроне. С учетом того, что наш отряд был сегодня в Рорке, осматривая торговцев, проблема становится серьезной. Но это же безбожная ночь. В самом деле, что может пойти не так? «Серьезно, Арч? Вот прям серьезно?» – ворчал Маус. «Это ты называешь корректировкой? Тебя Рорк вообще ничему не учит?» «Не хочу показаться занудой», – произнес Вест ровным голосом. «Но я полностью согласен с поставленными вопросами. И все еще против». Ну мы уже это десять раз обсудили, ребят», – простонал я. «Ну, поздно уже, партия началась!» Мы только что вышли из домика, который как бы был верхушкой башни нашего, прости, Йорк, замка. И сейчас бодро вышагивали к месту потенциальной атаки. «Я знаю», — произнес Вест. «Просто не хочу, чтобы ты легко отделался, и чтоб тебя совесть мучила, и сомнения грызли. Возможно, в следующий раз ты станешь разумнее». Это вряд ли улыбнулся я. «Да и что вы от меня хотите?» «Мы же практически ничего не знаем о сегодняшней партии. А дождаться информации и войти на второй волне не можем. Так что как-то так». «А мне нормально», — произнесла Ая, поймав кучу взглядов. «Я вообще довольна. Так держать, Арч». Фигаси, произнес Маус. «Докатились. И это сломалось». «Арч, как ты это делаешь, а?» Я лишь пожал плечами. «Никакого секрета нет». Просто позволь лучшему пироманту Роркха обвешаться артефактами, бижутерией, склянками и оружием на свой вкус. Никакого ограничения по весу. Так что сейчас Ая расхаживала с книгой огненной магии на поясе и с двумя боевыми жезлами в руках. Каждый венчали огромные рубины, а рукояти исписаны рунами. Остальные в отряде хоть и ворчали, но экипированы были с иголочки. Хоть мы играли от имени Расфов, но по факту отряд не входил в число второй волны. А значит, и лимита на вес не было. Идея простая. Вместо того, чтобы облегчать команду, набирая узконаправленные, но эффективные расходники, мы вооружились еще круче, чем в тот раз. Прям вообще не жалели ни денег, ни ресурсов. У нас сейчас такой перевес, что даже монстры первой волны почуют отряд за несколько километров. Поэтому мы будем драться. Очень, очень, очень много и часто. Скорее всего, безостановочно. Разумеется, больше всех причитал и сокрушался Рина. От одной только мысли, в какой минус мы уйдем после партии, он перестал икать, выть или дергать глазами. Он делал это все одновременно. Она говорит, что у него шерсть выпадать начала. Я порекомендовал забинтовать ему лапы. А так все просто. Пока мы можем себе позволить играть в минус, будем играть в минус. Зато мы быстро наверстаем упущенное, прочно обоснуемся во второй волне, Так еще и репутацию с Йорком прокачаем быстро. А там, кто его знает, к чему это приведет? Мало ли, какие перспективы откроются. В любом случае, сидеть на второй волне еще несколько лет я не собираюсь. И в целом отряд со мной согласен. Но это согласие было не из разряда. Арч говорит дельные вещи, давайте так и поступим. Скорее прозвучала фраза «Капитан окончательно рехнулся и придумал очередной безумный бред, но это может сработать». Короче говоря, как и в случае охоты на вестника, ребята скорее верили в меня. Да что уж там, с такой поддержкой я и сам в себя верил. Мне даже начало казаться, что в моем плане действительно есть зерно истины. Но сразу за такой мыслью мне начинало чудиться, будто кто-то смеется. Злорадно так и кровожадно. Этот смех слышался в порывах ветра и скрипе старых ставень. Еще иногда он шелестел листвой гонимой по земле. Но звуки упрямо складывались именно в тихий смех. Может, у меня и впрямь больное воображение? Увидим. Да и что нам оставалось делать, кроме как снова вооружаться универсальными расходниками и просто разносить все, что попадется на пути? В этот раз только стужу с монолитами брать не стали, а то совсем перебор. Да и не очень они работают, когда такой пиромант в отряде. А пиар-акцию и так посчитали вполне успешной. Так что хватит. Пусть теперь другие разносят информацию, пользуясь ими в бою. «Как синергия, Рина?» — спросил я просто, чтобы не шагать в тишине. «Нормально», — отмахнулся он. «А в циферках?» — спросил я, улыбаясь. Раз сразу не сказал, то... «Нормально», — повторил проклятый ликан. «Помогают, значит, да?» — улыбался я вовсю шире. «Пробудил все-таки своего внутреннего зверя». «Да вот нифига!» — упирался он. — Шляпа, все эти ваши палочки и шаманы. На один процент выросла. Но это из-за тренировок. — Ага, как же. А вы по Волка? — напирал я. — Только не говори, что не пробовал днем перекидываться. — Это все тренировки, — упирался здоровяк. — И репутация с Йорком. Вот увидишь, сейчас жертв наприношу, и синергия снова увеличится. — Ага, как же. Так сколько? — Четыре процента, — пробурчал он наконец. — Ничего себе. Произнесла неме. Фигаси завистью протянул Маус. Арч, а у тебя знакомых вампиров в реале нет случаем? Солидно подвел я итог. Получается, у тебя звериная ипостась почти догнала человеческую. Это все тренировки, прорычал Рина. Ага, конечно. А еще витаминки, здоровый сон и правильное питание. Но если ты настаиваешь, что можем отказаться от этих анималистических практик. — Нет, — рявкнул Рина, а потом продолжил уже спокойней. — Ну, в смысле, хуже же точно не будет. Посижу уж немного, понюхаю палочки. Заплатили же уже мужику. — Как скажешь, — хлопнул я его по плечу. Мы шли вдоль по улице к тому самому перекрестку, что и в прошлый раз. Ночь только началась, так что двигались не спеша. Вряд ли враги будут нападать с разных сторон. Цель захвата территории как раз в методичном убийстве хантов ночь за ночью до тех пор, пока они не перестанут давать отпор. Так что обычно драки происходят стенка на стенку. Но и тактических маневров тоже никто не отменял, хотя их эффективность не всегда оправдана. Все-таки воюют не армии, а малые мобильные отряды. Но присоединившийся к нам разведчик сообщил, что ожидается лобовая атака двух гильдий. Значит, могучие драконы, общий смех, позвали подкрепление. Либо сами изначально являлись подчиненными другой гильдии. Если они так уверенно на нас прут, то значит должны быть весьма уверены в своих силах. ходу ожидается веселая заварушка. Не просрать бы хантов до начала второй волны. И самое главное — сберечь ржавого рыцаря Овера. Но он и не будет участвовать в битве. Все-таки сейчас это наш самый ценный актив в отряде. Даже Неми взяла другую служительницу на прокачку, чтобы не рисковать настоятельницей часовни. Какой план на битву, Арч, произнес Вест. В целом. Как обычно, пожал я плечами. Хаос и импровизация. Не жалеем боеприпасов и расходников. Вообще. Коалиция должна понять, что с нами связываться себе дороже. Знаешь, Вест, произнесла Ая задумчиво. А я начинаю понимать, что ты в нем нашел. Как поймешь, вздохнул Маус. Объясни нам, пожалуйста. Просто Арч! Оскаливался Рина. Не смей, рявкнул Яну. Было поздно. Демонический стрелок Роркха. Под веселый хор голосов я в очередной раз хлопнул себя пятерней по лицу. Просто не обращать внимания.